Едва чужий земец приблизился к чертогу, как она молча подчинилась ему. Гость отлично знал, что перед ним жена на Буссардара. Именно за ней он и охотился. Хотя притворился, будто принимает ее за одну из куртизанок священной рощи. Телкизи он назвался амманитянином, который ищет в Вавилоне защиты от кровавого произвола Кира, поработившего его родину. Народы, живущие к северу от Вавилона, — говорил он обращают свои взоры на халдейское царство с надеждой, что оно поможет им сбросить персидское иго. Однако, чтобы спасти мир, в Вавилоне нужна сильная армия, хотя бы такая же, как и располагает Кир. Цирки изы не заметили подвоха. Восщённые в своей гордыне халдейка, она надменно заявила чужестранцу, что Набусардар обладает, по крайней мере, такой же армией, как и тигис, и намерен выступить против персов едва спадёт летняя жара. Мы, сыны порабощённых народов, с сделанным воодушевлением, продолжал чужестранец: "Верим в победу Набусардар. Своё умение он доказал уже тем, что поймал лазутчика у стигу, жаль только, что ему не удалось схватить его живым". Насколько мне известно, простодушно заметила Толкизе. Его отнюдь не мёртвым доставили к набусардару, устигая живьём и заключён в темницу у Барсибского дворца. Уходя, чужестранец бросил Толкизе в подол несколько золотых монет. Иretно он уж давно покинул священную рощу, когда Толкизе взяла в руку одну монету, она вертела её в руках, разглядывая клинопись, и вдруг её осенило. «Да ведь это же персидские монеты! Деньги царя Кира!» Изумлённая и напуганная, она прошептала, «Неужто это был перс?» «Это и в самом деле был перс, Забада, товарища Лоса!» Под видом погонщика, везущего на убранной цветами телеги и девушек на празднество очищения, ему удалось пробраться в Вавилон. Несмотря на то, что ворота города бдительно охранялись, Забаде нетерпеливо узнать, жив ли его начальник князь Устиг. Близился смертоносный месяц август, месяц Ава. Воздух всё накалялся и накалялся, и наконец в верепое жара стала совершенно нестерпимой. Днём Вавилон вымирал, и лишь по ночам, когда наступала прохлада, На улицах появлялись одинокие пешеходы, главным образом водоносы, с тяжелыми металлическими кувшинами. Все живое терзал страх. Что, если источники пересохнут, и воды не станет? Во дворцовых молельнях непрестанно горели светильники и курились кадильницы. Простые смертные полуголыми склонялись нить перед домашними башками, но молитвы не помогали. Десятки родных и близких проливали вывожали в Вавилоне на кладбище. Мастера, издавлявшие на берегу Евфрата терракотовые усыпальницы, приостановили работу. И так как умирало множество людей, то возникло опасение, что не хватит запаса глиняных гробов. Хуже всего приходилось к караульным, которые должны были неусыпно охранять две сотни городских ворот. Каждый день уносил несколько солдат, становившихся жертвой палящего солнца. Яростные лучи безжалостно высасывали из них последние жизненные соки и доводили до помешательства, но невыполнение приказа каралось казнью. Люди с нетерпением ждали конца месяца смерти, а он только ещё начинался. В Вавилоне казалось погружённый в сон, всюду царила затишье. Всё пряталось от огненной колесницы бога солнца на который заезжал Шамаш, сейчас никто не отваживался поднимать взгляд на его огнедышащий лик. Из провинций, расположенных южнее Медийской стены, до Бусердара почти не поступало никаких вестей. Северные отряды в ценой невероятного напряжения проводили подготовку к военным действиям, но о длительных переходах нечего было и думать. Учения устраивались попеременно то в огромных описких, то в всепарских казармах Пока страна между Тигром и Ефратом изнывала от зноя и бессилия, на северных ее границах все пришло в движение. Туда подтягивались легиона царя Кира. Многотысячная персидская армия, защищенная Ассирийскими горами, стояла на готове, ожидая лишь приказа своего повелителя.